Глава восьмая Утром дед Павел пришел за ребятами чуть свет. «Пора, пойдемте!» Чувствуя себя примерно так же, как вступающие на эшафот, Ниночка и Саша двинулись к выходу. Барон тоже хотел последовать за своим хозяином, но старик на него шикнул. «Сиди!» И пес плюхнулся на попу, поджав под себя остаток хвоста. «Сиди, бароша, сторожи!» Но пес так тоскливо смотрел вслед своему хозяину, ожидая хоть знака, хоть взгляда, что у Саши внутри все переворачивалось. Так и не дождавшись от своего хозяина привета, барон залаял. — Куда ты уходишь? А как же я? Меня-то возьми с собой. — Заткнись! — это подал голос Андрей. — Барон, правда, молчи! И без тебя башка раскалывается! — это уже заворчал Антон. Вера, единственная из остающихся, хранила ледяное молчание и никак не продемонстрировала свое сочувствие. Со вчерашнего вечера, когда стало ясно, что ночевки в сушильном саре не избежать, Вера не проронила ни единого слова. На Антона она поглядывала с неприкрытой ненавистью, на Андрея с презрением, а на Нину с Сашей смотрела, как на полных идиотов, словно удивляясь, как они вообще умудрились дожить до своих лет, имея такие дурацкие понятия о жизни. Антон хотел проводить друзей, но дед Павел ему это запретил. — Соседи заприметят. Плохо всем будет? Если это правда, что за вами люди Нарзана гоняются, то лучше вам лишний раз на улицу не высовываться. — Тогда что же? Будем прощаться. И Антон по очереди обнял Нину и Саш. Андрей до такого проявления дружеских чувств не снизошел. И руки на прощание не подал. И всем своим видом не одобрял затею друзей. Таким они его и запомнили, недовольным, взлохмаченным и каким-то неустроенным и нелюбимым, невзирая на все деньги, стоящие за спиной его родителя. На улице их уже ждал очередной внук деда Павла на машине. Звали его Василием. Был он красавцем двухметрового роста, занимался, как и жена, разведением цветов. Совсем не солидное для такого богатыря занятие, хотя сам Василий утверждал, что так иной раз за день упахаешься, что до утра без задних ног спишь. Отличие в работе супругов было одно – Катерина работала на босса, а Василий – на самого себя. И так как Катерина за свою работу не получала ничего, а Василий хорошо зарабатывал лишь в сезон, то зимой они вынуждены были проживать накопленное за лето. В итоге к весне у них были пустые кошельки и тощие животы. Последнее Катя устраивала, первое – нет. Тут же в машине сидела и сама Катерина, которая оказалась говорливой и смешливой женщиной лет 30-32. Необычайное жизнелюбие и оптимизм Кати даже не позволяли ей думать, что затея может плохо кончиться. Но и она сказала друзьям. — Да я вас умоляю, стоит ли так уж суетиться? День-два, и ваша Настя будет свободна, как ветер. — А если нет? — Будет. Не она первая, не она последняя. Ведь всем нам ясно, зачем Нарзан привез к себе в дом эту девушку. «И зачем?» «Для постельных утех, разумеется», — улыбнулась Катерина. Они на Саше порадовались, что дед Павел не позволил Антону пойти их проводить. После таких речей парень вряд ли смог бы заснуть снова. «Так у Нарзана этих девушек столько за сезон перебывает, всех и не упомнишь», — продолжала Катя. «Какие из них неделю в доме поживут, какие месяца, а какие на следующее утро исчезают?» «Исчезают? Куда исчезают?» «Ну, из дома Нарзана исчезают». — пояснила Катя. — А вы что подумали? — Самое плохое. Нарзан вовсе не чудовище, каким его все вокруг представляют. У него просто свое видение того, как нужно вести бизнес. Он считает, что лучше других может управиться, потому конкурентов и не терпит. Если найдется кто-то сильнее его, он покорится и уступит. Сильнее его или сильнее банды его наемников, которые катаются по округе и чуть что не по ним полят из стволов. Ребята молодые, горячие. Случается им и пострелять. Что ж тут такого? Они же никого еще не убили. По крайней мере, официально. А тебе обязательно надо, чтобы убили, возмутился дед Павел. И потом люди пропадают, и Леха в горах то и дело безымянные могилы находит. Про Лешу я ничего плохого не скажу. Но, сами знаете, человек он особенный, и даже он ни разу не указал прямо на Нарзана. Что-то очень уж ты своего хозяина защищаешь. — ревниво произнес Вася, до сих пор молча слушавший супругу. — Может, ты сама на место этой Насти метишь? Катерина на мужа обиделась. Посоветовала ему получше думать, прежде чем начать говорить. И потом всю дорогу вспоминала ему о том, что доверие между мужем и женой — лучший цемент для скрепления их отношений. Нет, она не ругалась, не скандалила, но она и не умолкала. И Василий, наверное, уже двадцать раз пожалел о том, что вообще открыл рот. Во всяком случае, друзья точно пожалели. «Обратно покатите без меня», — предупредил друзей Василий. «На моей машинке поедем», — подтвердила Катя. «Вчера Вася меня с работы забирал, я свою машину припаркованной на улице оставила. Сегодня как раз ее и отгоним». Когда Василий, высадив всех троих у ворот дома Нарзана, укатил по своим делам, Катерина развернулась к друзьям. В общем так, с Ниной проблем никаких не будет. Выбирать себе помощницу я вольна сама. А вот с тобой, Саша, будет чуток посложнее. На псарне командую не я, но думаю, что так или иначе все устроится. Пошли, ребятки. И друзья пошли. Что сказать про владение Нарзана? Просторно, шикарно, богато. Двор был ухоженный, сад прекрасный, дом огромный. И охрана вполне соответствовала всему этому великолепию. На воротах их троих сразу же остановили. «Катюх, кто это с тобой сегодня?» «Новые работники». «Нас не уведомили». «А кто ты такой, Гешка, чтоб тебя уведомлять?» «Я их привела, потому что мне одной с украшением дома к празднику не управиться будет. Там одних цветов две машины обещают привезти, а еще те, которые в главные комнаты пойдут». «Ты же помнишь, Нарзан Рутюнович любит, чтобы для гостей покупные розы стояли, а к нему на этаж только свои собственные сады приносили». — Вот Нина мне сегодня и поможет. Нарзан Рутюнович в курсе, что я с помощницей приду. — Ну, с девчонкой все ясно, а парень куда? — Его на псарню, там человек требовался. — Это у Викентия нужно спросить. За собак он отвечает. — Так спрашивай. Охранник позвонил, и Викентий появился очень быстро. Был он юрким, подвижным и каким-то очень уж быстрым. — На псарню мне человек нужен. Одобрительно кивнул он. А лучше так сразу двоих. На псарне у нас сегодня полный аврал. Партию животных после обеда отправляем всех осмотреть, накормить надо, потом в клетки заманить, в кузов загрузить. А ну мне надо одному все творочить. А где Олег? Олежку нас запил. Второй день добраться до него не можем. Всех обзвонили, всех опросили. Нету Олежка дрыхнет небось где-нибудь под деревом, в дымину пьяный. Так ты этого берешь? Тощон какой-то. Брезгливо поморщился Викентий, а Саша прямо задохнулся от возмущения. Сам-то Викентий тоже не больно здоровяк. «Ну, что делать?» — вздохнул Викентий. «Выбора у меня нет, беру и такого». И убежал. Охранники велели всем троим сдать смартфоны. «Это еще зачем?» — возмутилась Ниночка. Но ей спокойно объяснили, что все устройства, записывающие видео или аудиофайлы, на территории владения господина Нарзана к использованию и хранению запрещены. Катя свой смартфон уже положила в ящичек, где лежало несколько десятков других. — Так что побыстрее, пожалуйста, — поторопил охранник Нину с Сашей. — Сдаем всю аппаратуру. — А если нам понадобится позвонить? — Сюда приходите. Позвоните и назад. Или лучше приобретите себе на будущее какой-нибудь совсем примитивный аппарат. Вот у Катюш он припасен. Возмущенно сопя, Ниночка с Сашей все же выложили свои отнюдь не дешевенькие смартфоны в общую корзинку. — Тут хоть гарантирует их сохранность? «Отключите их!» После этого им велели проходить. Но перед этим все равно обыскали. Причем Катерина не стала исключением. Но настроение ей это не испортило, а вроде как даже еще прибавило. Ребята всего лишь делают свою работу. Но Саша заметил, что Нину и Катерину охранники обыскивали куда тщательнее, с большим увлечением, чем его. С ним они ограничились беглым осмотром, а девушек ощупали от лодыжек до макушки. Нина изо всех сил крепилась, чтобы не визжать, когда слишком ретивые охранники запускали свои руки куда надо и куда нет. А Катерина, похоже, получала от процесса удовольствие. Охранники это чувствовали. И обыск Кати у них затянулся. Пока Катя любезничала с охраной, Нина подошла к Саше. — Как думаешь, нужно Кате сказать, что она ошибается и что Настя совсем не подходящий объект для любовных развлечений? — С ее-то принципами она скорее погибнет чем ляжет в постель с нелюбимым мужчиной? — Нет, ляжет, если отчизна прикажет. Приказ начальства Настя выполнит в любом случае, нравится он ей или нет. Но добровольно — нет, не станет она ублажать какого-то нарзана. — Так может, он ее уже вышвырнул, и мы напрасно сюда приехали? Но подошедшая к ним Катя расставила все по своим местам. — Девушка еще тут, — шепотом сказала она ребятам. — Я все выяснила у охранников. Недаром хихикала с ними. Вечером Нарзан вашу Настю сюда привез. С ними еще была ведьма. Кто? Это мы так ее между собой зовем. Ведьма. Настоящего ее имени никто не знает. Она то так себя велит называть, то эдак. Сегодня она Светлана, завтра Алина, послезавтра Марина. Как она тут появилась, тоже неизвестно. И как заполучила такую власть над Нарзаном, тоже объяснений нет. Вернее, есть всего одно. Колдовство. И что эта ведьма тут делает? Живет. Нарзан специально для нее пристроил к дому отдельный флигель. Там она и обитает. И давно? Года три уже. Любовница? Может, и любовница. Но еще чем-то она Нарзану в его делах помогает. Иначе давно бы уже летела следом за всеми остальными девушками, которые тут побывали. Прежде до нее никто из девиц у Нарзана в гостях дольше месяца не задерживался. Да и месяц-то лишь одна актриса продержалась. Мариэта Гонсалес, шикарная латиноамериканка. Мариэта Гонсалес? Нина с Сашей переглянулись. Именно это имя стояло в карточке гостя казино Сочи, которую они нашли в вещах у Насти. И давно это Гонсалес укатила назад. Да еще весной дело было. Но ведь Настя уверяла, что в казино ее провела именно Мариетта. Как же так? Катя не в курсе, что Мариетта никуда не уезжала? Или Настя обманывает своих друзей? А может, саму Настю ввели в заблуждение? Ох, что-то не верилось друзьям в последнее. А Катя, не замечая настроения друзей, продолжала сплетничать дальше. «Это Гонсалес у нас тут задержалась дольше недели только потому, что он Нарзан с ней контракт на месяц заключил. Огромные бабки актрисули отвалил и не хотел потом их терять. Уж он такой. Если случайно кому-нибудь заплатит, то уж выжмет из человека все соки до последнего. И то я на их роман поглядела и скажу я вам, счастье у них было недолгим». И какой бы эта актриса красоткой ни была, но и ее Нарзан последние дни лишь терпел возле себя. И даже больше того скажу, он при ней под конец этого месяца в дом и других девиц приводил. И спал с ними. Когда эту в аэропорт увозили, Нарзан чуть не плясал от радости, что избавился от Акуки. В общем, ни одна девушка даже, самая красивая, не смогла его захомутать. А вот ведьма наша смогла. Но вместе они не спят. Может, и случается у них грех, я над ними свечку не держу, но постель для Нарзана не главное, главное для него дело. А девица он и при ведьме по-прежнему пачками приводит, ничуть ее не стесняясь. И, видимо, ему никаких сцен по этому поводу никогда не устраивала. А какая любовница станет терпеть присутствие в доме других баб? Это жена, которой деваться некуда или которая за свой статус держится, может делать вид, что все в порядке. А любовница, чего ради терпеть? Взяла и перепорхнула в любое другое любовное гнездышко. Выходит, не такие у них и близкие отношения, если ведьма спокойно реагирует на появление в доме многочисленных подружек Нарзана. И даже, если предположение Кати верно, еще и сама подыскивает ему очередную забаву. Но с Настей этот Нарзан круто обломается. Настя таких вольных отношений не понимает. И слово «любовник» она тоже не воспринимает. Для нее либо муж, либо жених. А чтобы просто поразвлечься, это не к ней. Она так Нарзану и заявит, вот увидишь. Он от нее и отстанет. Может, Нарзан это наоборот заводит. Бывают такие мужчины, которых сопротивление девушки лишь еще больше распаляет. Обычно девица к нему в постель сами рады запрыгнуть. Ему это уже и надоедать стало, а тут что-то новенькое. Изюминка. Скорее уж перчинка, хмыкнула Ниночка. На изюминку Настя никак не тянет. Ну, долго Нарзан с вашей Настей возиться не будет. Денек-другой поухаживает, поймет, что крепость с дачи не подлежит и на другие объекты перекинется. «А стрелять в нас ему тогда зачем?» «Зуля говорила, что опасность нам грозит, потому что я видел убийцу Кирилла, официанта из Магриба». «Ресторан «Магриб»?» — тут же переспросила Катя. «В этом месте у Нарзана родственник хозяйничает. И на работу к себе он принимает тоже, только родственников. Так что если парень работал в Магрибе, то он нашему Нарзану родня, пусть и дальняя». «Что же Нарзан родню официанта определил?» «Так ведь родня-то у него какая огромная!» Широко развела руками Катя, словно воочию показывая размер проблемы. «Но всех родственников начальственных постов не напасешься!» Кое-что стало у Саши после этих слов в голове проясняться. Наверное, Нарзан решил, что Саша и его друзья как-то причастны к смерти Кирилла и взял мстить за своего родича. Хотя и странно, почему такими методами? Если начальник здешней полиции тоже родня погибшему официанту, братья могли бы провести официальное дознание? Или этим двоим официальное дознание невыгодно? А у Нины насчет устроенного в туристическом лагере друзей погрома было свое мнение. Наверное, Нарзан своим подчиненным такое задание дал, чтобы нашу компанию прочь спроводить. Ну, чтобы Настя одна осталась. Надеяться, что без моральной поддержки в нашем лице она легче сдастся. Ха! Это он Настю не знает. Так что все не так плохо. И наша с тобой задача заключается в том, чтобы найти в этом доме Настю, поговорить с ней и убедиться, что у Нарзана на нее именно такие планы, как мы думаем. Тогда смело можем назад возвращаться. Настя через пару дней сама явится. Обломает об нее Нарзан свои зубы и назад ее вернет. Да это бог, чтобы ты, Саша, прав оказался. Пока они так между собой шушукались, вернулся Викентий. «Долго прохлаждаться будешь?» спросил он у Саши. «Учти, тут частный питомник, дармоеды и бездельники не нужны. Просто так деньги получать не будешь. Хочешь зарабатывать? Вкалывать придется, как папе Карла». На этом приветственная речь нового Сашиного начальника и закончилась. «С собаками когда-нибудь работал?» спросил он у него по дороге к собачьим вольерам, откуда уже слышался собачий лай. «По идее, об этом надо было спрашивать перед приемом на работу. Самый умный, да?» Моментально обозлился Викентий. «Будешь клетки сейчас чистить!» Саша не возражал. «Клетки так клетки!» «А обеденный перерыв мне полагается?» Викентий даже притормозил. «Нет, я с тебя обалдеваю!» Воскликнул он. «Человек даже еще работать не начал, а уже об обеде тревожится. Смотри, как бы тебя самого собачки вместо обеда не схряпали!» В то, что Викентий не шутит, Саша поверил очень легко. При одном взгляде на собачек, он понял, что с такими ему придется непросто. Собаки были все, как на подбор, серьезные. Питбули, бультерьеры, стафы и еще какие-то метисы и помеси, название которым Саша не мог даже и придумать. Самыми славными оказались доберманы и ротвейлеры, но и их оскаленные клыки и капающая с них слюна говорили о том, что близко к этим собачкам лучше не подходить. В этом отсеке у нас содержатся исключительно бойцовские породы объяснил Викентий. А в том крыле живут борзы, легавые и понтеры. Почему не вместе? Так удобнее для транспортировки. А куда их отправляют? Слушай, немного ли вопросов для новичка? Иди, чисти клетки, как управишься, будем их кормить. Наверное, Викентий думал, что собаки порвут новичка или, по крайней мере, сильно его потреплют, когда Саша сунется к ним в клетку. Но Саша понял, что собаки все сплошь плохо обучены, никто ими особенно не занимался, знают они лишь самые простые примитивные команды. И, скорее всего, возьмут корм из рук любого, кто к ним явится. На этом и строился расчет. Саша показывался у входа в клетку, пес рычал на него. Саша показывал корм, пес заинтересованно умолкал. Саша делал еще шаг, пес показывал зубы, корм исчезал. Пес снова умолкал, на этот раз больше от разочарования. В конец запутав и заинтриговав собаку всеми этими исчезновениями и появлениями в его руках разнообразных вкусняшек, Саша достигал того, что оказывался в самой клетке, не вызывая у собаки отрицательных эмоций. Собаке все эти появления и исчезновения кусочков корма очень нравились. Все любят фокусы. Эти жутковатые на вид псы не были исключением. Викентий пришел, когда Саша чистил последнюю клетку огромного кавказца, с которым пришлось повозиться. Звали его трогательно, Санди, что по-английски означает воскресенье. Но, несмотря на красивую кличку, пес был самым несговорчивым из всех. Фокусы с вкусняшками его не впечатлили. Он явно считал клетку своим родным домом и всем своим видом давал понять, что будет охранять территорию от наглых чужаков. На то, чтобы уговорить собаку и убедить ее в том, что Саша достоин доверия, у молодого человека ушло чуть ли не полчаса. Больше, чем на всех других собак вместе взятых. Но все же Санди сдался. И на прощание даже позволил потрепать себя по затылку. Хотя потом все же спохватился и вцепился Саше в руку. Совсем не больно, только показывая, что хозяин тут все-таки он. Зубы у собачки были ого-го. Пасть, что стальной капкан. Вздумай, Санди, сжать челюсти посильнее, прощай рука. У Саши все так и сжалось, но вид он не подал. — И чего? Думаешь, я до тебя другой рукой не смогу дотянуться? Вот она, вторая рука, тут как тут. И Саша погладил пса свободной рукой, не обращая внимания на его грозное рычание, от которого у самого Саши тряслись поджилки. Зато, когда он вышел из клетки Санди, то наградой ему стал взгляд Викентия, в котором теперь... Помимо недовольства, сквозило невольное уважение. — Ладно, парень, признаю. Общаться с собаками ты впрямь, мастер. Пошли теперь к нашим охотникам. Тоже клетки чистить? У них уже чисто. Сейчас мы их с тобой будем осматривать. Саша разбирался в охотничьих породах. Но даже у него разбежались глаза от всего этого разнообразия собачьих морд, окрасок и статей. Тут были собаки самых разных пород. Но все они отличались скоростью и выносливостью. Осмотр тут был чисто медицинским. У собаки измеряли температуру, осматривали кожные покровы, проверяли, чистые ли глаза, нет ли каких-нибудь выделений. Если все было в порядке, то собак полагалось расчесать, если шерсть была длинная, и пригладить тех, кого природа локонами не одарила. Затем на каждую собаку требовалось надеть ошейник. Саша обратил внимание на то, что ошейники все одинаковые, и на каждом сбоку предусмотрено специальное крепление. А это для чего? Для номеров. Каких номеров? Собачьих. От такого объяснения понятнее не стало. На выставку их отправляют, что ли? После осмотра и прочих процедур собаку помещали в небольшую легкую клетку, в которой ей предстояло ждать отправки. А куда их везут? Погулять. Из этого объяснения Саша ничего не понял. В сарне была отлично оборудованная площадка для выгула собак. Там можно было и размять лапы, и поиграть. Куда еще нужно вести собак, чтобы они погуляли? Но Викентий неожиданно добавил. «Обедать не будем. Через полчаса приедет машина. Будешь загружать в нее собачек». Машина прибыла даже раньше. Викентий переговорил о чем-то с шофером, пока Саша загружал клетки с собаками. Когда он закончил, Викентий произнес. Остаешься тут за старшего, и не возражай. Саша не собирался. Если что-то случится с собаками в мое отсутствие, строго произнес Викентий, отвечать придется тебе. А ты куда? Куда-куда? На ну, куда кину гору. Нет, парень, ты и впрямь слишком любопытный. Столько вопросов мне до тебя еще никто не задавал. И Викентий забрался в машину, где уже сидел шофер. У Саши мелькнула мысль. А не поехать ли ему с собачками посмотреть, куда их везут? Ничего сложного, запрыгнуть в кузов газели и притаиться среди клеток. Но потом Саша решил, что собаки могут и подождать, а его цель — это Настя. «Сейчас можешь пойти на кухню», — милостиво произнес Викентий. «Там тебя покормят. Скажешь, что ты мой новый помощник. Нальют они тебе там миску какой-нибудь бурды». Заржал и уехал. «Вот вредный». Тем не менее Саша помахал ему вслед. Он был очень благодарен Викентию за то, что тот сваливает а когда машина скрылась из виду, пошел на кухню. Разумеется, расположение ее в доме он не знал, но это было даже лучше, потому что позволило Саше побродить по двору, а потом и по самому дому. На первом этаже он насчитал пятерых охранников, каждый из которых поинтересовался, что ему тут нужно. Каждому Саша объяснил, что он новый помощник Викентия и что он ищет кухню. И каждый из охранников ему детально объяснил, как в эту кухню пройти. А последний так еще и взялся Сашу в нее проводить, видя его полнейшую тупость. Убедившись, что тут ему ничего. Что тут ему ничего не светит, Саша прошел на кухню и передал то, что велел ему Викентий. Супа ему не досталось, зато ему дали тарелку с пловом и велели возвращаться на свое рабочее место. Саша попытался схитрить и пойти в другую сторону, но уже через несколько шагов ему навстречу попался очередной охранник, который велел ему поворачивать назад. «Тебе сейчас Филя придет. А Филя это кто? Увидишь. А как я его узнаю? Не переживай!» Вдруг заржал охранник. «Такую ни с кем не спутаешь. И еще вот что. В другой раз заходи в дом с черного входа. Он как раз возле псарни». А парадный вход — это для хозяина и его гостей. Делать было нечего. Саша вернулся обратно к собакам. Было ясно, что при таком обилии охраны нечего было даже и мечтать проникнуть в дом незаметно. Охранников нужно было чем-то отвлечь, а то взяли манеру шастать всюду. Нужно было срочно что-то придумать. — Ну что, собачки, поможете мне? С этими словами Саша открыл клетку Санди, который сначала недоверчиво смотрел на него. — Иди гулять! Санди колебался, но потом, увидев, что другие собаки выбегают из своих клеток, тоже все-таки вышел. Саша не ошибся, собаки и впрямь были плохо воспитаны. Двое сцепились друг с другом тут же у клеток. Саше стоило немалого труда пинками выгнать их наружу, а потом начали задираться и цапаться и другие. Не прошло и пяти минут, как окрестности огласились громким лаем, визгом, шумом и рычанием. Собаки разбежались по всему имению, многие из них по-прежнему дрались друг с другом, не обращая внимания на крики людей. «Вик, Викентий, гореть тебе ваду, куда ты делся?» «Я-то его, он бегунов повез, а бойцы разбежались». «Что ж делать? Надо загнать собак обратно в клетки». Охранники попытались это сделать самостоятельно, но Саша сразу понял, что у них ничего не получится. Никто из них не знал собачьих повадок. Охранники сразу же наделали ошибок, начав орать и размахивать руками перед мордами собак. Делать этого было никак нельзя. Псы и так были уже распылены многочисленными мелкими драками со своими соплеменниками. И теперь, видя перед собой новых врагов, они не стали долго раздумывать и сразу накинулись на них. Саша услышал один горестный вопль, за ним другой, и понял, что его средство отвлечения сработало как нельзя лучше. Собачки поспешили вцепиться в мягкие места охранников, что здорово снизило уровень бдительности последних. Теперь охранникам было не до Саши. — Помогите, ребята! Снимите его с меня! — А, он меня грызет! Раздался выстрел. Саша ожидал, что заскулит какая-нибудь собака, но, к счастью, стреляли в воздух. А затем над двором прогремел чей-то властный голос. «Отставить, Пальбу! Убрать оружие! Собак не портить! Нарзан нас самих перестреляет, если мы его животных попортим! Он над ними трясется, как незнамо над чем! Так ведь кусаются!» «Убрать оружие!» — заорался тот же голос. «А ну, кому сказал? Кто выстрелит, в того я сам шмальну!» Саша улыбнулся. «Вот так, отлично!» Его план сработал как нельзя лучше. И все собаки останутся целы, и он своей цели добьется. Молодой человек точно знал, охранники еще долго будут разбираться с собаками. При их умении ладить с животными и в отсутствии Викентия забавы им хватит надолго. И пока все охранники так сильно заняты, у Саши есть отличные шансы незаметно проникнуть в дом.